Глава четвертая. До столовой с призывным названием «Гости столицы» майор Богданов дошел пешком. И хоть полковник Старцев и предупредил, что времени у майора в обрез, он все равно не стал торопиться. Хотелось хоть пять минут побыть одному, чтобы переварить неприятную новость. Отказа в повышении звания он ожидал. И все равно разочарование оказалось слишком сильным. Почему? Ну, почему? Кому-то все сходит с рук. Любой просчет и промашка. И по карьерной лестнице они не поднимаются, а взлетают. А другим приходится продираться сквозь бюрократические проволочки и политические интриги. Ведь не у всех таких счастливчиков мохнатая лапа наверху имеется. Кому-то просто везет, вот как бывшим бойцам группы Дон. Так странно, что именно сейчас ему придется вновь принять в команду Андрея Солодовникова и Федора Кульпу. Они не ходили с ним в Конго, к тому времени их уже перевели в смежные подразделения, причем сразу с повышением звания. Солодовников получил майора, Федор Кульпа — старлея. И лишь потому, что генерал-майор Лазарев как раз после возвращения группы из Боливии решил создать особую группу агентов-нелегалов, которые подчинялись бы непосредственно ему и выполняли сугубо секретные операции. По большому счету майор с Лазаревым был согласен, что Кульпа, что Солодовников для секретной работы в одиночку или в паре подходили идеально». Мог Лазарев их и без повышения звания оставить, но почему не поощрить, если есть возможность? Вот и получилось, что Кульпо и Солодовников от того, что из отряда ушли, только выиграли. А ведь не хотели уходить, особенно Федор. Даже к полковнику Старцеву на прием пытался попасть, чтобы тот посодействовал, помог остаться в отряде. Но Старцев его не поддержал. А когда про звание сказали, тогда и Федор смирился. Кто же добровольно от звания откажется? Вот он майор уже шестой год, без повышения. И все бы ничего, если бы от этого зарплата не зависела. Жена уже ворчит. Платье новое хочется. Сыну часы наручные присмотрела. Кухня по ремонту плачет. Москвич совсем разваливается, капиталки требует. И почему-то все эти дела и покупки откладываются исключительно из-за того, что Богданову не повышают звание и, соответственно, не прибавляют льготы и зарплату. Да и он, если уж признаваться честно, на прибавку жалования рассчитывает весьма серьезно. Но не ради ремонта на кухне или замены половиц в гостиной. Богданов лелеет надежду поменять свой 408 на 412 -й. И даже понемногу деньги откладывает, когда возможность появляется. Разумеется, втайне от жены, но так, чтобы не в ущерб семье. «Как Лена отреагирует?» — размышлял майор, двигаясь по направлению к столовой. «Да как? Снова расстроится. Возможно, даже накричит. И сердиться я на это не стану. Пусть покричит. Говорят, это помогает стресс снять» хотя мне сейчас не кричать и отлупить кого-нибудь охота. Так отметелить, чтобы живого места не осталось. Знать бы, кто наверху препоны строит, наверное, не сдержался бы, пошел и устроил им разгром. А как иначе? Столько месяцев человеком урыжит. Но Богданов знал, что появится у него подобная возможность... Получил он список своих недругов, никуда бы не пошел, и рукоприкладством бы заниматься не стал, не в его духе морды людям бить. Если по работе одно дело, а ради мести или минутного облегчения — нету, Вольте, пусть этим слабаки занимаются, а он боевой офицер, и честь мундиром орать не станет. Задумавшись, Богданов чуть не пролетел мимо нужного объекта. Хорошо вывеска на столовой внушительных размеров оказалась. И цвета художник выбрал, такие, что захочешь — не пропустишь. На ядовито-желтом фоне выделялись алые буквы, усыпанные вензелями. Ну, разве такое можно пропустить? И все же он чуть не пропустил. Увидел вывеску скорее на подсознательном уровне. Отметил на подкорочке и пошел дальше. И только когда мозг начал полученную информацию обрабатывать, спохватился. Ёлки-моталки, да это же мой объект. Он резко остановился, развернулся и пошел в обратном направлении. Все, пора с размышлениями завязывать. Все равно ничего не изменить. Ворчи, не ворчи, ругайся, не ругайся, результат один. Только нервы себе вымотаешь. А работу менять? Нет, это мы уже проходили. Не смогу я без своей команды, без адреналина и чувства ответственности. Слишком глубоко все это мне в кожу въелось, так глубоко, что уже не выветрить, не вывести. С таким настроем он и вошел в столовую, которая начиналась с небольшой гардеробной в виде двух неглубоких арок, с рогатыми напольными вешалками для верхней одежды. Гардеробная пустовала, несмотря на то, что в общем зале народ кучковался, а Март не располагал к прогулкам налегке. Куртки и плащи москвичи, а вместе с ними гости столицы, предпочитали забирать с собой в зал, так как вешалки при входе надежными посетителям не казались. Мало ли какой народ по Москве шастает, в общепите столуется. Так повесишь куртку на крючок, пообедаешь сытными пельменями со сметанкой и горчичкой, а потом выйдешь в гардероб, а там вместо куртки пустота. Кричи, не кричи, а вора ловить поздно. Выход один — шагать раздетым в ЦУМ за новой курткой. В управление майор Богданов пришел в гражданки. Куртки типа ветровка, которую привык носить в это время года, надевая поверх теплого свитера с высоким воротом трубой. Куртки этой, как говаривала богдановская тетка, сто лет в ближайший понедельник. Но на вид она почти как новая. И удобная очень. Не промокает, не мнется, и карманов много. Подумав, Богданов решил не рисковать и последовать примеру остальных посетителей снял куртку, перекинул через локоть и пошел к столу администратора. В отличие от дорогих ресторанов в общепитовских столовых, администраторы почти всегда отсутствовали, так как необходимости в них не было. Пришел человек, взял со стойки самообслуживания приглянувшееся блюдо, поставил на поднос, оплатил на кассе и пошел сам стол выбирать. «Здесь уж как повезет». Либо тот, который понравился, это если народу немного, либо тот, который пустой. Ну, а нет пустых, так твои трудности. Хоть на коленке ешь, никого не волнует. Но в этой столовой администратор был, ввиду наличия отдельных кабинетов. К нему и направился майор. Пробираться пришлось через густо наставленные столы, так как стол администратора по чьей-то странной прихоти поставили к дальней от входа стене. Возможно, потому что коридор, который вел к индивидуальным кабинетам, находился еще дальше, почти в самом дальнем углу, выделяясь на фоне стены малозаметным темным пятном. «Доброе утро. Чем я могу вам помочь?» При виде Богданова рот администратора расплылся в широкой улыбке. «Скажите, инженеры из Казахстана уже прибыли?» «Инженеры...» Администратор тут же потерял к Богданову интерес. «По коридору до конца, последняя дверь налево». Администратор сел на место и уткнулся носом в иллюстрированный журнал явно не советского производства. Богданов благодарить не стал, чуть заметно кивнул и пошел вперед по коридору. У крайней двери остановился. «Что ж, майор, иди, выполняй свою работу». Сам себе приказал он и открыл дверь кабинета. Там вокруг прямоугольного стола сидели трое. Капитан Дубко, лейтенант Дорохин и сержант Казанец. Все в штатском и с выражением легкого недоумения на лице. — Здорово, парни! — поздоровался Богданов. — Здравия желаем, товарищ! — раздалось в ответ. — Рад тебя видеть, Колян. А ерог-то как! Богданов перебил дружный хор, быстро закрыл за собой дверь и только после этого заговорил открыто. «Какое вам здравия желаем между людьми интеллектуальных профессий?» «Ты мы вообще не поняли, что за нововведение!» — за всех начал Дубко. «И с того ни с сего звонок от секретаря-полковника. Срочно явиться...» «Нет, явиться — это понятно и привычно, но куда? С чего это управление нас по ресторану вводить решило?» — И такое бывает, Саша. Богданов невольно улыбнулся. — Расщедрились управленцы, пилюлю подсластить решили. — Как бы не так. Расщедрились. Администратор сказал, что все, кроме помещения, за наш счет. Вот и сидим тут полтора часа, над одним стаканом чая губы выжимаем. Лейтенант Казанец красноречиво указал на скромную тарелку с сухим печеньем и три стакана чая, расставленные на столе. «Да погоди ты, со своим угощением!» — оборвал его Дубко и перевел взгляд на Богданова. «Что за пилюля, командир?» «А ты как думаешь?» «Задание новое. И что в нем такого необычного, что даже сбор на базе провести нельзя? Или просто дело срочное, нет времени в Подмосковье ехать?» «Оба раза угадал Саша». Богданов опустился на свободный стул. «Черт, даже не знаю, с чего начать, парни!» «Давай по классике сначала», — предложил Дубко. «Лучше с конца, так хоть сразу понятно будет, что нас ждет», — возразил сержант Казанец. Из всей группы он был самым молодым и самым нетерпеливым. «Раз мнения разделились, начну не сначала, не с конца, а с середины, и буду идти в обе стороны по мере необходимости». «Через час нас ждет машина у проходной управления, повезет сразу в аэропорт. Надеюсь, вещи с собой все взяли?» «Так точно. Взяли. Куда без них?» «Летим в Чемкент, там нас встретят, отвезут на квартиру». «В Казахстан? Что с ними-то не так? Или ЦРУшники так далеко сумели забраться?» Увидев выражение лица Богданова Дубкова, осекся. «Неужели я прав?» «Ты, Саша, не то что с середины. Ты сразу внутрь влез». Богданов засмеялся, но Дубко, знавший командира не первый год, понял, что шутливый тон он дается командиру с трудом. «Ладно, пошутили и будет». Дубко перешел на деловой лад. «Итак, мы летим в Чемкент. Что дальше?» «Вот, разбирайте пакеты». Богданов достал подготовленные управлением легенды. «Сам еще не видел, так что знакомимся вместе и быстро». Бойцы отряда Дон разобрали пакеты с бумагами и документами. «О, и я остаюсь русским, и даже фамилия почти не меняется». Казанец помахал открытым паспортом. «Казанцев Вячеслав Федорович, 31 год, коренной москвич, работаю на заводе электроприборов, инженер-механик». В Чимкент еду на отдых 21 день санаторно-курортного лечения в санатории Аксу Жабаглы. Асма у меня, товарищи, вот что я должен вам сказать. У меня почти слово в слово. Лейтенант Дорохин выложил свой паспорт поверх стола. Ерофеев Александр Алексеевич, 35 лет, москвич, сотрудник научно-исследовательского института. После перенесенного легочного заболевания получил путевку на курортное лечение в Чемкент. «Алан Исаев», — начал капитан Дубко. «Отец казах, мать русская. Братьев, сестер нет. В Чемкенте прожил до призыва в действующую армию. После службы какое-то время жил в Москве, отучился на радиотехника. Потом вернулся в Чемкент, сейчас работаю на заводе радиодеталей». «Семьи нет, детей тоже». «Отлично, вот и познакомились». Богданов мягко прервал речь капитана. «Ну, а я Дмитрий Пасечников, сын известного казахского драматурга Дамира Пасечникова и малоизвестной актрисы Малики Эйнуровой. WhatsApp севдоним взял его и я, так как тоже пытаюсь найти свою нишу в театральной среде». Живу в Целенограде, но бываю там редко, так как много разъезжаю по стране. В поездках пытаюсь продвинуть творчество отца, соответственно, не пропуская ни одного театра. Ого, здорово! Нам приземленная а тебе командир богема! — Дорохин рассмеялся. Так дальше пойдет ты с нами общаться, перестанешь. Скажешь, мы тебе не по статусу? Кончай была горечь. Продолжаем изучать легенды. Богданов шутку не поддержал. Как вы между собой связаны? Я с Дорохиным, Тобиш Ерофеевым, познакомился в больнице, когда проходил курс лечения. С Дубко, по легенде и я лично не знаком, отчитался казанец. С Исаевым Дубко знаком я. Дорохин перевернул лист бумаги, где была напечатана легенда. Мы вместе проходили срочную службу, после чего я уговорил Исаева остаться в Москве и даже оказал протекцию при поступлении в институт и устройстве общежития. Вообще-то мы с Ерофеевым Дорохиным считаемся друзьями. Дважды в год встречаемся на нейтральной территории. Футбол, рыбалка, автомашины — наше общее увлечение. Встречались бы чаще, но моя жена Алла дружбу этой не одобряет». — А тебя, командир, получается, никто из нас не знает? — Почему так? — задал вопрос Казанец. — У меня будет особое задание. Богданов тщательно подбирал слова. — Скорее всего, ваша легенда вообще не понадобится, поэтому вплетать мою легенду в вашу нецелесообразно. Я по легенде связан с Дубко, этого достаточно. — Что-то до меня туго доходит, командир. Николай Дорохин задумчиво сдвинул брови. «Куда летим, ты сказал? Имена, фамилии всем раздал, а про дело так и молчишь. Все какие-то недомолвки и оговорки. Мы вообще-то вместе летим?» «Летим вместе, но действовать будем по поврось». «Черт, ситуации хуже не придумаешь», — Богданов выругался. Короче, пусть они там наверху, какие хотят, приказы отдают, а я от своих бойцов секрета таить не стану. Начал не очень. Дорохин покачал головой. Выкладывай слава, что нас ждет. Вас с казанцом вообще ничего не ждет. Приедете в Чемкент. Сутки пересидите на конспиративной квартире. Потом, чтобы не возникало лишних вопросов, отправитесь в санаторий. Эта операция рассчитана на минимальное количество бойцов спецподразделения. В управлении решили, что пойдем мы с капитаном Дубко. Вы с казанцом. Страховка. И до каких пор нам там сидеть? Пока не придет распоряжение возвращаться домой. Ну или новое вводное, чего не хотелось бы. Новое вводное означает, что вы с капитаном Дубко сами не справляетесь? — Я верно понял? — Вроде того. И, судя по твоему молчанию, суть операции нам сообщать тоже не велено. — Если по правилам, то да, не положено вам знать. Но с тем, что положено, мы с вами знаем, как умные люди поступают. Так что будем действовать не по правилам. Богданов взял со стола чай, особо не интересуясь, чья порция ему досталась, отпил два глотка и продолжил. В общих чертах. Я вам должен рассказать о задаче, так как, если потребуется помощь, без подготовки к нам соваться смысла нет. Но информация эта сугубо секретная. Не то, что распространяться на эту тему нельзя. Даже нам между собой не стоит ее мусолить. — Да что же там за ЧП в Казахстане произошло? — Говорил же, командир! — не выдержал Дорохин. — Не в Казахстане, а в Узбекистане. В Ташкенте зафиксированы стычки узбеков и русских на фоне национальной розни. Выдал Богданов, после чего в кабинете надолго установилась тишина. Когда пауза неприлично затянулась, Богданов снова заговорил. — Вот и у меня такая же реакция была, когда полковник Старцев мне о проблеме поведал. — Представляешь, мы им города восстанавливаем, а не наш поганый метлой. — воскликнул Дорохин. — Слово в слово то, что я полковнику сказал. Богданов даже заулыбался. — Ладно, Дорохин, не все так плохо. На самом деле дыма без огня не бывает, и мы с вами знаем это лучше, чем кто бы то ни было. Не сами узбеки до такого додумались. Со стороны им помогли. И потом, не вся же республика против русских ополчилась, а лишь те, кто к власти рвется, да те, кому по жизни скучно без скандалов. Говорю же, нет дыма без огня. Вот этот огонь нам с Дубко предстоит отыскать, выяснить, кто его разжигает, и ликвидировать очаг возгорания. — Как пожарный, значит, — пошутил Дорохин. — Как пожарный, лейтенант, — поддержал шутку Богданов. «Не понимаю, почему нельзя вместе идти?» Задал вопрос Казанец. «Потому что те, кто на улице друг другу морду бьют, нас не интересуют», начал объяснять Богданов. «Пусть они делают свое дело, и с ними милиция разбирается. А наше дело — на верхушку выйти. И для этого лишние лица русскоязычного населения в городе ни к чему. Там и так русских гонят. Значит, каждый новый русский...» Дополнительный повод высказать свое недовольство. Нам же нужно действовать незаметно, только тогда работа будет эффективной. Поэтому и легенда настолько подробная. Все связи до пятого колена и к Москве мы никакого отношения не имеем, а лишь к соседнему Казахстану. И вы, если придется лететь в Узбекистан, другие легенды получите, где на Москву даже намека не будет». «Если нельзя, сразу вместе. Зачем мы вообще нужны, командир?» «Вы — наша страховка, Юра. В этой операции нам не оружием махать, а тихой сапой во вражеские ряды внедряться», — объяснил Богданов. «Если нас раскроют, а мы еще не успеем довести дело до логического конца, нужно будет кому-то за нами подчищать». «Ясно», — казанец вздохнул. «Только я так думаю. Ни хрена вам наша помощь не понадобится. С вашим-то опытом». «А я думаю, вдвоем вам не справится, возразил Дорохин. «Ташкент не деревня в три улицы». «Нет, командир, нужно просить полковника Старцева, пусть расширяет команду. Если нужно разделиться, то уж точно не в Чемкенте, а на территории Узбекистана. Поговори со Старцевым еще раз, командир». — Будут у нас помощники, Коля, не переживай. — Вот как? Чего ж ты молчишь? Из местных? Ребят хоть надежные? Дорохин засыпал вопросами командира. — Ребята надежные, проверенные. Богданов золыбался. Не переживай, Коля, в этом плане все будет хорошо. — Кто такие? Из местных или из Москвы? — продолжал допытываться Дорохин. «Все, узнаю на месте, Коля. Меня, знаешь ли, тоже не месяц назад о новом задании известили. Времени у всех в обрез». Богданов решил приберечь новость о включении Кульпы и Солодовникова в состав группы и бросил взгляд на часы. «Кстати, о времени. Пора выдвигаться, ребята. Через двадцать минут к ПГУ придет машина». До управления шли пешком. Разговаривать на посторонние темы не хотелось. Обсуждать задания в толпе прохожих не положено. Вот и шли молча. У ворот их ждал служебный автомобиль. Водитель бойцам спецподразделения оказался незнаком. Высокий угрюмый мужчина лет 45, пяти подошел к ним и задал вопрос. — Вас, что ли, до аэропорта везти? — Похоже, нас, — ответил Богданов. — Грузитесь в машину коротко сказал водитель, даже не удосужившись представиться. Вещи побросали в багажник, сами расселись на пассажирских сиденьях. Полковник Старцев, вопреки ожиданиям группы «Дон», к воротам не вышел. Машина тронулась, за окнами замелькали московские улицы. Ехал водитель быстро, то и дело нарушая правила дорожного движения, но замечаний ему никто не делал. Настроение у всех было не ахти, какое-то гнетущее состояние хватило всех бойцов. На парковке у аэропорта остановились, водитель вышел открыть багажник. Также молча забрали вещи и гуськом пошли к терминалам. — Да, проводы нам организовали по первому разряду, — невесело пошутил Дорохин. — Главное, чтобы встреча оказалась сердечной, — ответил капитан Дубко. Богданов ничего не сказал. Ему хотелось позвонить жене, но он понимал, что времени на это не будет. Ничего. Лена привычная, правило знает. Раз не позвонил, значит сразу на задание. А куда и зачем, ей все равно знать не положено. Успокаивал себя Богданов. Оставив группу в зале ожидания, он прошел к кабинету начальника аэропорта. Там, в узком коридоре, по двум его сторонам сидели в ожидании своей очереди посетители, которым, как и майору, нужно было решить какие-то вопросы с начальником аэропорта. Очередь занимать Богданов не стал. Мельком показал корочки и проскользнул в дверь кабинета, пока народ не стал возмущаться. «У меня посетитель!» — сердито проворчался седовласый мужчина, восседающий в кресле за объемных размеров столом. — Ждите своей очереди, товарищ. — Боюсь, времени у меня на это нет, — произнес Богданов и вновь раскрыл удостоверение сотрудника госбезопасности. — Майор Богданов, вам должны были сообщить. Да — Да-да, я вас жду. Увидев удостоверение, начальник сразу засуетился. — Вот и хорошо, что ждете. Майор одобрительно кивнул. — Гражданин, вам придется подождать в коридоре. Начальник обратился к солидному дядечке, сидящему в кресле напротив. — Дела государственной важности, сами понимаете. — Не понимаю, — набылся дядечка. — У нас с вами была договоренность, а мне пришлось два часа в очереди высиживать. Больше ждать я не намерен. — Не нужно возмущаться, — умиротворяющим тоном произнес начальник аэропорта. — — Уверен, мы сможем предложить вам приятную компенсацию за потерянное время, но сейчас вам придется выйти. — Безобразие! Для чего у вас запись существует, непонятно! — возмутился дядечка, но больше для проформы. Обещание дополнительной компенсации ему явно пришлось по душе. Надеюсь, мне не придется снова два часа ждать. — Нет, конечно, товарищ ненадолго. — — заверил начальника аэропорта, выпровоживая посетителя из кабинета. Когда посетитель вышел, он повернулся к Богданову и виновато улыбнулся. — Видите, товарищ майор, с какими людьми приходится работать, — пожаловался он. — Никакой культуры поведения в населении не осталось. — Сочувствую, — произнес Богданов. — Итак, по какому вопросу? — Что значит «по какому»? «Вопрос начальника аэропорта озадачил Богданова. Вы же только что сказали, что ждете меня. Вам звонили из управления». «Да, не помню». Начальник аэропорта старательно морщил лоб, пытаясь вспомнить, кто и когда звонил ему по поводу майора Богданова. «А про то, что ждут, так это для посетителей. Видите, какие они нервные». «Начни каждому объяснять, что значит визит сотрудника госбезопасности дня не хватит». «Четыре билета до Чемкента», — напомнил Богданов. «Ах, да, точно, четыре билета до Чемкента. Минуточку». Он кивком предложил Богданову сесть, а сам схватился за трубку телефона. Набрав номер, он строгим голосом произнес. «Сергей Станиславович, билеты до Чемкента готовы?» Послушав собеседника, он возмущенно прокричал «Что значит не в курсе?» «Я просил диспетчера передать вам, что сотрудникам госбезопасности требуются четыре билета на ближайший рейс до Чемкента». И снова невидимый Сергей Станиславович что-то ответил начальнику аэропорта. а Тот нахмурился и еще громче прокричал «Даже если так, билеты мне все еще нужны». «Да где я вам их возьму? Других пассажиров высажу, что ли?» На этот раз Сергей Станиславович отвечал так громко, что Богданов тоже его услышал. «Где хотите, возьмите!» — безапелляционным тоном заявил начальник аэропорта. «Если будет нужно, садите пассажиров, но четыре места мне обеспечьте». Он бросил трубку и крепко вырвался, забыв, что в кабинете не один. Майор негромко кашлянул привлекая к себе внимание. Ох, простите, товарищ майор. Начальник аэропорта умудрился даже покраснеть. Сил нет с такими помощниками. Отдал распоряжение, они его не выполнили. И что мне теперь прикажете делать? Нет билетов? Догадался Богданов, начиная подозревать, что легкая поездка не будет с самого начала. Три на остатки, четвертого нет. Развел руками начальника аэропорта. «Ну, вы не переживайте, Сергей Станиславович все организует. Это он только на словах такой грозный, а на деле всегда находит выход из сложных ситуаций. Зато и держим его в команде, хоть и он и сквернослов». «Он что, действительно снимет кого-то с рейса?» «Нет, конечно. Возможно, будет свободное место. Не все пассажиры появляются вовремя». Кто-то мог передумать, потому что планы изменились. «Чемкент-рейс не настолько востребованный. Там часто пертурбации случаются. В крайнем случае придется урезать летный состав. Пойдут без одной стюардессы». «Разве это не запрещено?» — спросил Богданов. «Не страшно», — отмахнулся начальник аэропорта. «Но рейсе до да Чемкента обслуживание минимальное, так что девочки справятся». Так что мне сейчас делать? Идите к авиакассам, обратитесь в нулевое окно. Вам выпишут билеты без мест, — объяснил начальник аэропорта. — А на борту разберетесь. — Спасибо и на этом, — поблагодарил Богданов и вышел из кабинета. Солидный дядечка проводил его недовольным взглядом и снова нырнул в кабинет начальника аэропорта. Богданов пошел сразу к билетным кассам. Там задержки не случилось. Он лишь показал удостоверение, и миловидная девушка выписала ему четыре билета на рейс «Москва-Чемкент». «Отправление через 50 минут», — предупредила она. «Поторопитесь, товарищ». Богданов так и сделал. Через пять минут вся команда стояла у регистрационной стойки, по очереди предъявляя паспорта сотрудникам аэропорта. Те задавали привычные вопросы, вели записи, после чего, пожелав пассажирам приятного полета, вернули документы. Группа «Дон» в полном составе прошла в комнату ожидания. «Чего хмурый такой?» — спросил Богданова капитан Дубко. «С билетами путаницы произошла. Даже не знаю, хватит нам мест на борту или нет». «Это как?» — не понял Дубко. «Стоя, что ли, полетим?» «Может, и стоя». — пошутил Богданов. — Скоро все узнаем. Пошли, Саша. Транспорт до борта подали. Лететь стоя не пришлось, как и высаживать пассажиров или занимать место стюардессы. На деле на борту оказались свободные места. Как и предполагал начальник аэропорта, далеко не все пассажиры прибыли на борт. Стюардесса объяснила этот факт тем, что рейсом до Чемкента летают по большей части командированные, Которые сами за билет деньги не платят, соответственно, и возврат сами не оформляют. А работники отдела кадров то озаботятся снять броню, а то и забудут. Вот и выходит, что на каждом рейсе по 5-7 свободных мест образуется. Мысленно поблагодарив неизвестных работников отдела кадров за лень, Богданов рассадил команду, сам занял место в салоне самолета и через 20 минут пилот объявил о взлете, не забыв напомнить про ремни. Лететь предстояло почти 4 часа, и их майор Богданов решил использовать для беседы с капитаном Дубко. Ему предстояло сообщить Дубко то, чего он не мог сказать при Казанце и Дорохине. Для большего удобства Казанца и Дорохина он посадил в середине салона, Дубко же отправил в хвост где оказалось наибольшее количество свободных мест, так как кое-кто из пассажиров, уговорив стюардессу, перебазировался на более комфортные места. «Я так понимаю, хвосте мы оказались не ради острых ощущений», дождавшись, пока самолет взлетит, поинтересовался капитан Дубко. «Острых ощущений нам с тобой и без самолета хватит, Саша». «Ситуация в Ташкенте намного хуже, чем ты можешь себе представить. Помимо того, что на территории города действуют агенты ЦРУ, есть предположение, что их кто-то поддерживает в государственном аппарате. Крепко поддерживает, Саша». «Отход информацию. Надежный источник?» Дубко нахмурился. «Помнишь, как в Конго? Там тоже информация была». «Не напоминай, Саша». Богданов застонал, выражая крайние степени раздражения. «Что? Неужели прокатили?» Дубко знал, что командир подавал рапорт на повышение звания на ступень выше и со дня на день должен был получить ответ. «Прокатили, Саша, и закончим на этом. Богданов явно не желал обсуждать тему. Ты спрашивал, надежен ли источник, суди сам». В Ташкенте несколько недель работают Андрей Солодовников и Федор Кульпа. Они передали сообщение. — Ого! Тогда зачем мы там нужны, раз у Шабарова там своя команда? — Будем вести совместную работу. Мы к ним вроде как в подкрепление. — Вместе с Андрюхой и Федькой? Как старые добрые? Дубко известие обрадовало. — Вот здорово! Сто лет не виделись, а тут снова работать бок о бок. — Чего так радуешься? — удивился Богданов. — А почему бы и нет? Хорошие же парни. — Согласен. Парни хорошие. Дело паршиво. — Ничего, вместе разберемся. Если смотреть отвлеченно, то ситуация в Узбекистане ничем не отличается от других мест. Кто-то хочет взять власть в свои руки, а американская разведка старается повернуть ситуацию в свою пользу. Ничего нового, Саша. Так за что ты тогда так переживаешь? — За то, что в очередной раз подставы жду, Саша. Как-то уж больно часто стали на нашу группу ответственность за свои провалы сваливать. Не нравится мне это, вот я и нервничаю. — Да брось, никто под тебя не копает. Просто ты из-за звания расстроен, вот тебе заговоры кругом и умерещатся. — А на самом деле работа как работа. Приехали, нашли диверсантов, обезвредили — и домой. — Не так все просто, как ты расписываешь, Саша. — Да что сложного-то, Слава, объясни. — Работать придется очень осторожно. Шишки уж слишком видны. — Управление наводки дали? — Дали. Да только как к их наводкам подойти, представлений не имею. Нам с тобой предстоит прощупать окружение председателя Совета Министров Узбекистана Рахманкула Курбанова, председателя Верховного Совета Республики Едгарна Среддиновой и еще троих работников аппарата. Официально к ним не обратишься. Даже сам Рашидов не должен знать, что прибыли люди из Московской госбезопасности трясти грязное белье его подчиненных. Они официально и дольше и сложнее». Искать в госаппарате засланного казачка без своих людей в этом самом аппарате — это все равно, что подкоп в Кремль прямо с Красной площади копать. — Да, ситуация. Хоть бы какую-то страховку организовали. Хоть одного человечка из окружения Рашидова. — посетовал Дубко. — Вот и я тоже самое полковнику сказал. А он мне в ответ... — Человек будет, но появится только тогда, когда решит, что вам действительно без его помощи не обойтись. Он еще за нами и следить будет. Здорово, правда? — Что хоть за человек-то? — Без понятия. Кто-то из приближенных Рашидова ни имени, ни звания, ни должности мне не сообщили. Дали пароль для связи. А когда контакт произойдет и произойдет ли, я без понятия. — Может, у Кульпа с Солодовниковым возможности шире? — предположил капитан Дубко. — Не думаю. В Ташкенте они всего пару-тройку недель, да и то в неуютное для русских время. Когда бы они успели получить доступ к высокопоставленным чинам? — Через Москву, — предположил Дубко, на что получил от Богданова очередное возражение. — У них связь только с Шабаровым, — заявил Богданов двухступенчатой, и через связного, и через закладки. В Ташкенте в определенном месте Кульпа и Солодовников оставляет записку. На следующий день ее забирает связной, переправляет в Казахстан, откуда передает послание лично Шабарову, используя закрытый канал телефонной связи. Затем получает ответ, снова переезжает из Казахстана в Узбекистан, оставляет записку ответа, ждет продолжения. «Как мы с ними свяжемся? «По инструкции мы пребываем в Ташкент. Находим человека Шабарова, который держит связь с группой Солодовникова через тайник. Вчера поздно ночью им было оставлено сообщение о нашем прибытии и предложено место, где нас ждать. Сегодня как раз день, когда они должны воспользоваться тайником, но сразу они послание не прочтут, так что сутки нам придется ждать, пока придет ответ». «Теперь в свете новых событий обмен посланиями станет чаще, один раз в три дня», — так распорядился Шабаров. «Но лично я не думаю, что такой способ связи спасет нас в нужный момент». «Согласен, слишком много нагорожено». Дубко со озадаченным видом покачал головой. «И все ради чего, Слава? Ради того, чтобы пара-тройка узбеков не начистила морду паре-тройки русских?» «Не утрируй, Саша». Ты же понимаешь, что это не так. Ситуация серьезная, инциденты происходят, и их нужно пресечь, хотя бы для того, чтобы вездесущие американские вербовочные структуры не могли влиять на податливые умы русских». «Узбеков, ты хотел сказать?» — поправил Дубко. «Да какая разница, Саша! Узбеки, татары, казахи! Все мы живем в Советском Союзе. Значит, советские люди — братья по духу». И по-другому быть не должно. А теперь давай немного поспим. Все равно до того момента, пока не прибудем на место и не увидим все своими глазами, никаких решений принять не сможем. Дубко возражать не стал. От того, чтобы поспать лишних пару часов, он никогда не отказывался. Сон лишним не бывает. Это изречение стало чуть ли не жизненным кредо капитана Дубко. И товарищи по отряду посмеивались над способностью Дубко засыпать в любом месте в любое время. Но кое-кто и завидовал тихой светлой завистью, его умению проваливаться в сон. Вот майор Богданов такой полезной способностью не обладал. Бессонница для майора была состоянием более привычным, и он-то способности капитана засыпать чуть ли не на ходу завидовал весьма серьезно. Дубкожа к этой особенности относился весьма осторожно, ввиду обстоятельств, после которых она у него возникла. Это случилось не так давно, после все той же пресловутой поездки в Конго, после которой майор Богданов потерял доверие высоких чинов. Случай курьезный и в то же время поучительный. Шел восьмой день операции. Группа все эти дни вынуждена была перемещаться под джунглям. Уходя от колонны повстанцев, люди выдохлись, физические, да и душевные силы истощились. Единственное желание, которое владело всеми в отряде лечь и поспать. Хотя бы 20 минут покоя, без движения, машкары, нудного дождя и постоянного кожного зуда. Но как остановишься, когда со всех сторон поджимают? Бойцы стонали, но держались. И вот когда силы совсем иссякли, капитану Дубков вдруг приспичило по малой нужде. Он сошел с тропы, чтобы не мешать передвижению отряда, но из-за усталости не удержал равновесия, поскользнулся на мокрой от дождя траве и рухнул вниз. И тут же его тело понесло по крутому склону вниз. Кроме мокрой травы зацепиться Дубко было не за что, а та выскальзывала из рук, словно хвост селедки. Дубко тащило все дальше вниз. Он понимал, что подать голосовой сигнал, не обнаружив отряд, он не может. «Все, хана мне!» — пронеслось в голове Дубко. «Никто не видел, как я сошел с тропы. И тем более никто не видел, как позорно я качусь по обрыву на мягком месте». Но он оказался неправ в своих предположениях. Его падение заметил майор Богданов и тут же отдал приказ отряду остановиться. На то, чтобы принять решение, у него ушло не более 10 секунд. Оставить своего бойца в джунглях одного Богданов не мог. Поэтому дал команду группе сменить направление и двигаться вниз по склону точно по следам капитана Дубко. Когда группа спустилась до самого низа оврага, капитана они там не обнаружили. Зато заметили четкий след, ведущий на север вдоль ущелья. Посовещавшись, решили идти по следу до конца, куда бы он их не привел. Шли они минут пятнадцать, прежде чем очередной поворот. Открыл взор у бойцов картину, приятнее которой за последние две недели им видеть не доводилось. Ложбина заканчивалась довольно широким ущельем. Они глазам своим не поверили. Ущелье скрыто от посторонних глаз зарослями кустарника. Узкий вход, который может контролировать один боец. Прямо у входа течет родник, давая возможность получить питьевую воду в неограниченном количестве. И посреди всего этого богатства стоит капитан Дубко. Весь оборванный, грязный, с налипшей травой на лице и одежде, но невероятно довольный. — Санек, ну ты даешь, такое сокровище своей задницы отыскал. — Задница-то капитанская, она и не такое отыщет. — Да тут месяцами жить можно. Вы посмотрите, парни, здесь же лет десять нога человека не ступала. Айду да, дубку, айду да, акробат. Со всех сторон на Дубко посыпались шутки. От радости бойцы даже про осторожность забыли, и только майор Богданов молчал. Он задумчиво смотрел на Дубко и соображал, что с ним не так. Когда же до него дошло, что именно с ним не так, он чуть на месте не рухнул. — Ребята, Дон да он же спит! — выпалил Богданов. — Кто спит? — переспросил лейтенант Терко. «Да Сашка!» — выдал Богданов и взоры всех тут же обратились на капитана. «Смотри ты, и правда спит?» — прокомментировал Терко. «С открытыми глазами и блаженной улыбкой на лице, но спит. Послушайте, может, он того головой ударился, и это у него какой-то сдвиг?» «Нет, Степа». Просто организм капитана, увидев надежное убежище, дал команду отбой. Вот он и заснул, — пояснил майор Богданов. — И что мы с ним делать будем? — Да ничего. Уложим спать, через пару часов будет как новенький, — ответил Богданов и скомандовал. — Разбиваем лагерь. Дежурим по два часа. Майор распределил дежурных, назначив себя первым. Вместе с другими бойцами они уложили капитана Дубко на плащ-палатку и довольные отошли ко сну. Дубко проспал восемь часов к ряду. до тех пор, пока майор не разбудил его, так как пришла его очередь заступать на дежурство. О том, что он уснул стоя, Дубко, разумеется, не помнил, но чувствовал себя бодрым и счастливым. И все бы ничего, если бы после той ночи способность мгновенно засыпать странным образом не закрепилась за Дубко. Нет, он не спал на дежурстве, не клевал носом на тренировках или в столовой, но как только получал команду отбой и ложился, то засыпал мгновенно, иногда даже не успев накрыться одеялом. По возвращении в Москву про свое странное приобретение способности Капитан Дубко рассказал штатному психиатру, но тот объяснил это стрессом и сильным переутомлением. «Как только организм восстановит силы, эта особенность пройдет», — авторитетно заявил психиатр, и Дубко ему поверил. «Но вот прошло уже несколько лет, а приобретение способности никуда не делось». Повторно идти к психиатру и напрашиваться на изучение и анализирование своей персоны капитан Дубко не захотел. А психиатр об этом не спрашивал. Так и получилось, что после операции в Конго Дубко приобрел способность мгновенно засыпать. Вот и сейчас не успел майор проговорить про сон, как капитан Дубко, откинув голову на подголовник, спокойно захрапел. Майору уже было не до сна. Он беспокоился о том, как встретят их с Дубко его бывшие подчиненные Солодовников и Кульпа. Беспокоился, получится ли им вновь обрести баланс в отношениях, так как помнил, что, по крайней мере, у Солодовникова с субординацией всегда были проблемы. Еще он беспокоился, как отразится поездка на их с Дубко будущем. Шутка ли встать между двумя председателями, председателем КГБ СССР Юрием Андроповым и председателем Совета Министров СССР товарищем Косыгиным? Добавить к этому делу интерес Леонида Ильича Брежнева и картина «Маслом. Битва под Полтавой» уверенно встает перед глазами, причем в роли шведов выступают они, бойцы спецподразделения «Дон» в целом. И он, майор госбезопасности Вячеслав Богданов, в частности. Да, не задача. И угораздило же меня ввязаться в эту авантюру. Это была последняя мысль майора Богданова, прежде чем он, как и его товарищ, отошел ко сну.